Александр Дюма «Сильвандир» Роман, перевод с французского. Что представляли собою шевальер же Танкрет Дангелем и его семейство в 1708 году по Рождестве Христовом? В труде гораздо более серьезном, нежели это наше сочинение, Мы уже объясняли, каким образом французское дворянство было повержено в прах тремя людьми — Людовиком XI, Ришелье и Робеспьером. Людовик XI сокрушил своих могущественных вассалов, Ришелье обезглавил высшую знать, Робеспьер уничтожил аристократию. Первый подготовил монархию единодержавную, второй монархию абсолютную, третий монархию конституционную. Однако, поскольку события, которых мы собираемся поведать, происходят между 1708 и 1716 годами, мы предоставим истории оценить в социальном аспекте деяния короля, рубившего голова на плахе, равно как дела и поступки трибуна, рубившего их на эшафоте, А сами кинем лишь беглый взгляд на то, какими были Париж и провинция через 70 лет после смерти Ришелье. Иными словами, в начале 18-го столетия. Когда мы говорим Париж, то совершаем ошибку. И нам бы следовало сказать Версаль. ибо в ту эпоху Парижа больше не существовало. Людовик XIV так и не сумел простить столице, что она в бурные дни фронды изгнала его из своих пределов, когда он был еще совсем ребенком. А так как при всем своем могуществе монарх этот испытывал одинаковое удовольствие мстя людям и вымещая досаду на предметах неодушевленных, то он и создал Версаль, Этого фаворита без должных достоинств, как именовали в ту поры, как будут именовать и во все времена все самосбродные творения, создал его, дабы наказать древний Лувр за уже давний мятеж, лишив этот дворец присутствия своей королевской особы. Итак, Версаль, с того самого дня, когда Людовик XIV перенес туда свою резиденцию, стал источником света для французского королевства. И к этому манящему факелу слетались и обжигали об него свои крылышки те золоченые мотыльки, коих именуют придворными. Версалю подобился солнцу, что всходило над миром, сияя ослепительнее других светил. Ему предстояло сиять еще сильнее и ярче по мере того, как оно будет еще выше всходить, На небосводе. Из-за ослепительного этого сияния средоточием Коева сделался Версаль. Остальная часть королевства пребывала в тени. Все, что не обращалось вокруг главного светила, Солнца, как бы принадлежало к второстепенной звездной системе, к какой-то неведомой туманности, которую политическим астрономам того времени. И изучать-то не стоило. А потому на протяжении 73 лет, пока длилось царствование Людовика XIV, история Версаля и была в сущности историей Франции. Вот как получилось, что в той великолепной галерее, которую мемуары тогдашней поры открывают любопытным взором читателей, представлены лишь те, на чью долю выпал необычайный успех — или же те, кто навлек на себя высочайшую немилость. Мы узнаем о возвышении Лубуа, Виларов, Аджансонов, Кольберов и о падении Роганов, Ришелье, лазенов и Гизов. Что же касается храброго и честного провинциального дворянства, некогда составлявшего силу монархии, двоянство, которое вместе с Зюгескленом изгнало черного принца из Гиении, а вместе с Жанной Д'Арк изгнало Генриха VI из Франции, то его больше не существовало. Вернее сказать, оно было удалено от центра королевства и не подавало ни малейших признаков жизни, так что могло показаться, будто оно вообще перестало существовать». Бесспорно одно, пребывая вдали от солнца, и тем самым от света, оно прозябало в безвестности и забвении. Если бы мы сами придумывали сюжет нашего романа, нам бы следовало, ничтоже сумняшися, выбрать своего героя из среды тех блестящих придворных, о которых повествует Сен-Симон. Он рассказывает, что эти люди изо дня в день присутствовали при пробуждении короля и при его отходе ко сну. Их охватывала тревога, если монарх хмурил брови. Они расцветали от его улыбки и приходили в полное отчаяние от одного его гневного слова. Однако мы почитаем себя прежде всего историком, а потому берем своего героя там, где его находим. Впрочем, возможно, придет такой час, когда, неотступно следуя за нашим героем, мы должны будем вырвать его из провинциальной безвестности и ненадолго очутимся вместе с ним в лучах света, который Версаль даже в ту эпоху упадка все еще отбрасывал вокруг себя. Но пока мы попросим читателя оставить Версаль. Кстати сказать, постоянное пребывание госпожи де Ментенон превратило его с некоторых пор в весьма унылое место. И отправиться с нами и в иные пределы, расположенные в 232 километрах от Парижа, как нас понуждает выражаться закон о новых мерах длины. А поскольку 4 километра составляет одно лье, то нашим читателям достаточно разделить 232 на 4, если им хочется узнать, на каком именно расстоянии от столицы они находятся. Мы охотно избавили бы их от такого труда, но нас заставляют платить штраф в размере 50 франков всякий раз, когда мы употребляем старинные меры длины, и нам приходится из соображения бережливости отсылать читателей к четвертому правилу арифметики — Как не глупо, на это так. Стало быть, мы находимся на левом берегу Луары, в окрестностях города Лоша, на красивой равнине, расположенной между реками Эндр и Шер, пересеченной рощами, которые здесь торжественно называют лесами, и богатой прудами, которые тут пышно именуют озерами. Равнина эта в ту пору была поистине гнездовьем небольших дворянских усадеб, где прозябали обломки тех знатных родов, коим Людовик XI, можно сказать, укоротил ноги, а решелье поотрубал головы. Так что все эти славные сельские жители, чьи замки были разрушены, земли отчуждены, а права урезаны, Люди, которые могли бы потягаться знатностью с самим Карлом Великим, ныне были бедны, как готье неимущий. Потомки дворян, разбойничавших на больших дорогах во времена Филиппа Августа и Людовика XI, возглавлявших отряды своих вассалов при Филиппе Красивом и Карле V, командовавших ротами при Франциске I и Генрихе II, в войсках Генриха IV и Людовика XIII превратились уже в простых знаменосцев или сержантов. Наконец, еще позднее, не находя себе больше места даже в последних рядах войск и не имея возможности пустить в ход старые шпаги своих предков, шпаги, чью позолоту постепенно разъела ржавчина, они как бы вернулись к давним временам, описанным в Библии и стали, по примеру немрода завзятыми охотниками пред Господом. Словом, то были потомки самых знатных, самых старинных и самых богатых родов Франции. Но, увы, такие потомки, о которых потом, пожалуй, даже и не вспомнят. В самом деле, владельцы крупных поместий мало-помалу переселились поближе к Версалю, и древняя Турень — расставшись с великолепными родовыми замками, обосновалась со всем своим движимым имуществом, щадами и домочадцами в окрестностях Шартра и Ментона. Ложь в результате всеобщего упадка перестал быть королевским городом, и здешние мелкопоместные дворяне, жившие в богатом, мирном, но затерянном крае, хотя они все еще шумно оспаривали свое право на былое величие, безвестности и забвения, сами чувствовали, что над их головами медленно, но неотвратимо нависает угроза впасть в полное ничтожество. Такой участи по неволе покоряются, но мириться с нею не хотят, а потому во всей провинции нарастало в ту пору глухое недовольство правлением великого короля. И наши дворяне Че уязвленное самолюбие приводило к брожению умов, о котором мы только что упомянули, стремились восполнить то, что было ими утрачено, звучными названиями, напоминавшими о былом. Так их жилища по-прежнему именовались замками, наружные ограды — крепостными стенами, а тенистые ручьи, где барахталась дюжина уток — глубокими рвами. Единственный двор при доме нарекали парадным двором, хотя иного двора не было. имелось у них и оружейная зала, обычно ей служила кладовая для фруктов или для сыров. Была, наконец, и замковая часовня, а на самом деле церковь в ближнем селе, куда чаще всего можно было попасть, только совершив часовую прогулку по полям. Тем не менее, если бы неущемленная гордость и несоответствие пышных наименований истинной ценности вещей, все эти господские усадьбы могли бы стать счастливыми дворянскими гнездами. Однако их обитатели полагали для себя унизительным признаться в том, что они счастливы. Надо сказать, что их недовольство порождалось скрытым тщеславием. Слишком бедные для того, чтобы перебраться поближе к Версалю, они громогласно заявляли, что ни в грош не ставит королевский двор. Каждую минуту они упоминали о заманчивых предложениях, которые будто бы получали и от которых отказывались. А так как все повторяли приблизительно одно и то же, Им приходилось делать вид, будто они верят друг другу. Нечего и говорить, что такое жалкое и никчемное франдерство не выходило за пределы провинции, и за все 50 или 60 лет, пока оно продолжалось, передаваясь по наследству от отца к сыну, слух о нем ни разу не достиг ушей короля. Надо заметить, что в этом небольшом уголке земли который составляет часть края, именуемого Садом Франции, дворянин уже слыл богачом, если у него было 2000 икю годового дохода. И немного встречалось людей, чьи доходы достигали столь вожделенной цифры. По большей части эти мученики тщеславия получали в среднем от 2500 до 3000 ливров ежегодных поступлений а иными вовсе приходилось довольствоваться 150 или 200 пистолей в год. Но, несмотря на скудость такой суммы, они умудрялись вместе со своими порой весьма многочисленными чадами и домочадцами достойно принимать участие в праздничных сборищах окрестных дворян. Помимо всего прочего, эти славные господа, а вернее их предки, пользовались в былые времена необычайными и весьма широкими правами, мало-помалу утратившими силу, что не мешало нашим дворянам, когда они невзначай перечитывали свои жалованные грамоты и отрихали пыль с пергаментных свитков, испытывать известную гордость при мысли о том, что их прадеды могли совершать самые невероятные поступки и располагали привилегиями, коим позавидовали бы Прокруст, Гирион или Фаларис. Вот почему некий арендатор, живший на землях барона Аженора Паламеда Дангелема, был однажды не на шутку испуган, услыхав, что его господин и повелитель, приплясывая, чтобы согреться во время охоты на волка, громко объявил, «Дворяне из рода Дангелемов Согласие согласии с грамотой, пожалованный им в тринадцатом веке, имели право раз в году в часы охоты согревать ноги в животе одного из своих вассалов, который перед тем спарывал до изжачий. Нечего говорить, что не сам достойный дворянин, ни один из его предков никогда не застужали себе ноги до такой степени, чтобы их надобно было отогревать столь необычным способом. Коль скоро имя барона Дангелема появилось из-под нашего пера, воспользуемся случаем и расскажем, кто он такой и каков он. Барон Аженор Паламет Дангелем принадлежал к числу тех титулованных землевладельцев, о чьих правах мы только что упомянули и чье состояние достигало весьма скромных размеров. Он жил в замке, расположенном на равнине, владел 60 овцами и шестью коровами, продавал на 200 ливров в год шерсти и выращивал за тот же промежуток времени на 300 ливров конопли, вручая всего 500 ливров, каковые он великодушно отдавал баронессе Дангелем на ее наряды и на воспитание их сына. У баронессы Корнели «Атенаис Дангелем» было только шесть платьев, хотя и не слишком элегантных, но зато необычайно красивых. Одно платье она сшила к свадьбе, другое — по случаю рождения сына, которого все из называли баронетом, хотя по дворянской иерархии он имел право только на титул шевалье. Именно так, а не иначе мы и будем, не обвинуясь его именовать ибо у нас, в отличие от тех, кто его окружал, нет никаких оснований льстить этому юноше. Остальные четыре платья баронессы были сшиты не в столь отдаленные времена и больше отвечали современной моде, однако и они, можно сказать, видали виды, что натурально не могло не отразиться на их внешнем виде. Как говаривал, употребляя изящный и неизбитый каламбур, некий шутник Маркиз де Шамелье, живший по соседству от них, всего в двух лья на той же равнине.